«А вы, Пелагея Нилна, встаньте вот сюда, в этот угол». «А ты, Сережа?» «Я знаю», — тихо ответил мальчик, исчезая. Мать улыбнулась. Ее эти приготовления не взволновали. В ней не было предчувствия беды. Вошел маленький доктор, он торопливо говорил. «Во-первых, Николай арестован». А, «А, вы здесь, Нилна.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 нерешительно сказал доктор и вынул часы. Теперь одиннадцать сорок три. Поезд два пять. Дорога туда пять пятнадцать. Вы приедете вечером? Но недостаточно поздно. И не в этом дело. Не в этом, повторила хозяйка нахмурив брови. в чем? спросила мать, подвигаясь к ним. Только в том, чтобы хорошо сделать. Людмила пристально взглянула на нее и, потирая лоб, заметила. «Вам опасно». «Почему?» — горячо и требовательно воскликнула мать. «Вот почему», — заговорил доктор быстро и неровно. «Вы исчезли из дому, из дому за час до ареста Николая. Вы уехали на завод, где вас знают как тетку-учительницы. После вашего приезда на заводе явились вредные листки. Все это...»